Явление восьмое. Расплюев входит, поворачивает прямо в угол, кладет шляпу и медленно снимает перчатки. Кричинский встает, смотрит на него внимательно, потом поворачивается, медленно складывает руки и смотрит в портер. «А — -а, так и знал! — потупляет голову. — А-а-а! — ерошит себе волосы. а А-а-а! медленно подходит к Расплюеву со сжатыми кулаками. Тот пятится за кулисы. Кричинский берет его обеими руками за ворот. Расплюев, арабев. «Михаил Васильевич, позвольте, залог требуют, подзал...» Кричинский начинает его сильно качать взад и вперед. Кричинский редко. «Да ведь я тебе приказал достать мне денег!» Расплюев. «Залогов, залогов!» — у него замирает дух. «Мих, мих!» — Кричинский. «Ведь я тебе, разбойнику, велел украсть!» — запальчиво. «Обворовать!» — душит его. «И достать мне денег!» Расплюев кричит. Кричинский толкает его на диван и останавливается с изменившимся лицом в углу сцены. «А? Он говорит, нет денег?» Врет. В каждом доме есть деньги. Непременно есть. Надо только знать, где они, где лежат. Задумывается и шевелит пальцами. Хм, где лежат? Где лежат? Расплюев медленно поднимается на ноги и осматривает свой сюртук. она! Ищет на полу пуговицы. Так это стало в 24 часа? «По две трёпки? Ведь так жить нельзя!» — поднимает пуговицу. так всякая собака со двора сбежит!» — поднимает другую. «Вот теперь пудель, верная собака, и тот сбежит!» — ищет. «Ну, положим, та была бокс. Английская, ну, как это, какая?» «Это уж, кажется, самодельщина!» Кричинский ударив себя в голову. а, -а, -а! Расплюев, увидев еще пуговицу. а а а Идет и поднимает. «Эх, куда махнула-то!» Кладет в карман. «Ишь, горячий какой налетел!» Кричинский. «Что тут делать? Что тут делать?» Расплюев. Первое не дерись!» Кричинский садится за бюро. Расплюев на другом конце сцены ищет пуговицы. Молчание. «Боже мой!» Родятся люди в счастье, в довольстве, во всех приятностях жизни. И живут себе, могу сказать, пиршествуют. Ну, народится же такой барабан, и колотят его с ранней зари и до позднего вечера. Вот, как видите, становится перед публикой. Ну, народись я худенький, тоненький, хиленький, ведь не жить бы, ей-ей не жить. Вот как скажу, от вчерашней трепки, полагаю, не жить». От докучаевской истории, утвердительно, не жить. От попойки третьего года в Курске, то есть ни-ни-ни, ни под каким видом. И вот, невредим, жив. И скажу, ну дайте только пообедать, до да задать, что называется, Храповицкого. То есть, как встрепанный. Останавливается и смотрит на Кричинского, который открывает ящик в бюро. А денег-то, брат, нет, Кричинский открывает другой ящик. — И тут нет. — Третий ящик. — Да уж нет, одерешься. — Что взял? Кричинский начинает в нем рыться. — Ну что он роется-то? Что он роется в старом хламе? Денег ищет. — Голубчик, ведь я знаю, что там нет. Там ничего нет. Старые заемные письма, неплоченные счеты. Кричинский вынимает булавку довольно большой величины. Вот, стразовую побрякушку ухватил. Да она грош стоит. Примечание. Стразовая побрякушка. Искусственный драгоценный камень. По имени ювелира XVIII века Страса. Кричинский вдруг вскакивает. «Ба! Эврика!» Расплюев. «Ого!» — прижимается к стене. «Дурь понес!» «Видно жутко!» — вздыхает. «Нужда не свой брат!» Кричинский, держа в руке булавку, «Эврика! Эврика!» Расплюев, «Родители!» Да он спятил, ей-ей спятил. Кричинский вдруг задумывается и говорит медленно, «Эврика!» Значит, по-гречески «нашел». Расплюев, «По-гречески?» Покачав головою, «Покончилось наше земное странствие. Голубчик, Свезут тебя, друга милого, в Преображенскую и посадят тебя, раба Божия, на Цепуру. Опять покачав головою. И покончилось наше земное странствие. Кречинский в глубокой задумчивости водит пальцем туда и сюда и произносит неясные слова. Расплюев следить за ним. «Плоховато, плоховато! Однако не качнул бы у меня с безумных-то глаз. Вишь мне судьба какая!» Уберусь я от него по-добру, по, по здорову, да и голос стало. Берет шляпу и пробирается на цыпочках к двери. «Деденьки мои, деденьки!» Уходит. Кричинский. «Так ли?» «Верно ли?» Трет себе лоб. «Не ошибаюсь ли?» Опять думает. Расплюев и Федор показываются в дверях. Расплюев. «Посмотри, брат, какие колена строят. Кричинский. — Так-так... и так... так. — вскакивает. — Браво! Ура! — Нашел! Решительно нашел! — расплюев, спрятавшись за дверь. — Важно! Каково коленце? Ведь это что? — Я тебе говорю, рехнулся. До фундаменту рехнулся. Федор подходит робко и смущенно. — Батюшка Михаил Васильевич, что вы? Выкушайте стакан воды. Что с вами, батюшка? Или ладиколонью изволите? Примечание. Ладиколонь-адиколон. Ну что вы, батюшка, не в таких переделках бывали. Выберемся отсюда. Слово скажите, на себе вынесу. Кричинский, вслушиваясь ласково. Что ты, Федор, что ты? Я ничего. Громко. Эй, Расплюев. Расплюев вздрагивает всем телом. Ступай. Знаешь, к этому, как его... К Фомину, вот на Петровке. И закажи сейчас бальный букет, самый лучший, чтоб весь был из белых камелей. понимаешь? Чтоб только одни белые были. Ступай и привези минуту. Расплюев жалобно показывает Федору на Кричинского. А что я тебе говорю, Федор, а? Копейки сущей нет, а он голубчик. Целковых в пятьдесят букет ломит. Ходит взад и вперед. Ох-ох-ох, батюшки мои. — Батюшки, что делать-то, Федорушка, а? Что нам, сиротинкам, делать? Кричинский, походив, останавливается. — Ну что же ты? Ты еще здесь? У тебя, может, уши заложила? Так я ототкну. — Слышал ли? — идет на него. — Слышал ли, что приказано? Расплюев, отступая от него к стене. — Ми... Ми... Михайло Васильевич, да помилуйте! Да на какие деньги-то? Копейки сущие нет. «Помилуйте, что вы? Да на что я куплю вам букет?» «Федор, ступайте, Иван Антонович, ступайте. Слышите, что барин приказывает? Ступайте». «Расплюев, да на что я куплю? Где деньги? Копейки сущей нет». Кречинский берет со стола свои часы с цепью. «Вот тебе деньги, чтобы через полчаса был у меня вот здесь на столе, слышал? Ну...» Расплюев уходит.